Глава 8. Эта маленькая полоска земли на правом берегу Днепра, напротив острова, называлась в взводках дивизии Плацдармом, в разговорах штабных офицеров Трамплином, необходимым для развертывания дальнейшего наступления. Кроме того, в донесениях из штаба дивизии Иверзева неоднократно сообщалось, что Плацдарм этот прочно и героически держится. Перечислялось количество немецких контратак, количество подбитых танков и орудий число убитых гитлеровских солдат и офицеров. И доводилось до сведения высшего командования, что наши войска концентрируются и группируются в районе острова, на узкой, расширяемой полосе правобережья, и готовятся нанести удар. С конца прошлой ночи наступило неожиданное затишье. А известно, что в состоянии вынужденных передышек высшие штабы требуют донесений более подробных, чем в период наступления. И в сообщениях из дивизии все выглядело на плацдарме чересчур планомерно. Здесь же, в батарее старшего лейтенанта Кондратьева и в роте капитана Верзилина, точнее, в расчетах двух уцелевших орудий и в двух оставшихся после переправы стрелковых взводах, ждали и закапывались в землю. Узенькая, на две сотни метров ленточка плацдарма тянулась по высокому берегу Днепра. Днем просматривалась немцами и простреливалась с трех сторон. Ночью ракеты падали и догорали в нескольких шагах от огневой позиции батареи. Две землянки, похожие на большие норы, были выкопаны артиллеристами в отвесном обрыве, вырубленные в земле ступени вели наверх, к орудиям. Днем там лежал один часовой, ночью — два. Здесь, на бугре, орудия были глубоко врыты, стояли без щитов, накрытые камуфляжными плащ-палатками. Ниши по бровку набиты снарядными ящиками, что удалось за ночь переправить сюда. В ясный голубой день, засиявший над Днепром после ночной переправы, артиллеристы грелись на песке, возле землянки, усталые, наслаждались осенним солнцем. Старший лейтенант Кондратьев поеживался в несвежей нижней рубахе, неумело и, конфузись пришивал подворотничок к пропотевшей гимнастерке. Изредка он поглядывал на левый берег. Густо синяя широта Днепра, облитая солнцем, песчаный остров, желтые леса, белые дороги на далеких холмах, за лесами, Все это, как в бинокль, на много километров было видно отсюда. Там, на белых дорогах, нечасто появлялись повозки, ползли в пыли. И тотчас со стороны немцев глухо ударяла батарея. Черные кусты разрывов вырастали на холмах, застилали на миг дорогу. Стараясь выбраться из этих кустов, повозки мчались, неслись в скач, круто забирая в гору. И тогда у всех возникало острое чувство любопытства. Накроет или не накроет? Один раз повозку все-таки накрыло. На том месте, где была лошадь, образовался бугор. Маленький человек соскочил на дорогу и, петляя, побежал в сторону и вверх. И, как в укрытие, вбежал в черный куст разрыва. Больше по нему не стреляли. Сержант Кравчук, держа на весу ногу и плотно, сильно наматывая на нее чистую портянку, сказал с осуждением. — Эх, и дураки бывают, братья-славяне. Все пристрелено, а он лезет. Чего лезет? Стороной объехать нельзя. Немец не полез бы. «Глупая привычка, авось», — сказал Кондратьев и провел пальцами по влажному лбу. «Да, да». Он покашливал, то зяб, то бросало в пот. Простыл все же, когда немцы искупали в Днепре в ту первую ночь неудачной переправы. Разыгравшееся осеннее солнце было тепло, ласково. Он чувствовал это, но оно не согревало его всего. Голове было горячо, спине холодно. Глубоко тыкая иголку в подворотничок, пальцы не слушались, Кондратьев удивлялся и сердился даже. Всю войну не болел, а тут... На вот тебе, чепуха какая. — Это не торопись. Сказал, будут у тебя часы. Послышался спокойный, уверительный голос. шагах в трех от Кондратьева, головами друг к другу, лежали на плащ палатки наводчик Елютин и подносчик снарядов лузанчиков, худенький с золотистым пухом на щеках. Как всегда Елютин возился, чинил очередные часы. Прищурив внимательно глаз, крутил острием перочинного ножа в разобранном механизме. А Лузанчиков глядел на сияющие колесики, на косматое солнце, на песчаный остров за Днепром. Потом засмеялся и подул на светлые волосы Елютина. Тот, не поднимая головы, спросил. — Это что же такое? — Паутин, сказал Лузанчиков. — Вон, смотрите, на волосах, с деревьев тянется. Елютин поднял голову. На берегу среди синего неба стояли, светясь каждым листом, рыжие осины. И оттуда, посверкивая тончайшими нитями, тянулась в чистом воздухе паутина. — Действительно, — сказал Елютин удивленно. Ну ладно, ты вот что, давай помогай, без всяких глупостей. Или проваливай, и все. тебя ничего не интересует. Ты как дрозд, Лузанчиков. Все видишь, а на одном не можешь внимания держать. — А вот интересно, солнце, деревья, а птиц нет, даже синиц. Почему? — Перепугали синиц, — мягко сказал Кондратьев. — Проваливай, — проговорил Елютин сердито, — от тебя толку не будет. — Нет, я буду вам помогать, — взмолился Лузанчиков, — честное слово. — Пусть! — вмешался Кондратьев и улыбнулся виновато. Чего вы на него сердитесь? Паутина тоже отличная штука! Елютин был ленинградец, часовых дел мастер, золотые руки, золотая голова. Если сам Кондратьев, филолог по образованию, стал многое забывать, что когда-то очень любил, и теперь уже, казалось, жил одной войной, то Елютин, парень с шестиклассным образованием, как будто едва вдавался в логику военных событий. Ежедневно руки его были в знакомой работе. В обороне почти весь полк сносил к нему немецкие, швейцарские и наши старенькие, случайные и не совсем случайно найденные механизмы. И каждый с радостным удовольствием уходил, чувствуя ожившие часики на руке. Не ремонтировал Елютин и отказывался чинить только тогда, когда приносили к нему часы карманные. Был случай, он наладил и выверил прекрасный трофейный мозор для Кондратьева. Тот подарил его лейтенанту из полковой разведки. А через неделю лейтенант погиб, разорвалась мина, раздробила карманные часы и осколки механизма загнала в живот. Узнав об этом, Елютин несколько дней ни с кем не разговаривал, лежал в землянке, отвернувшись к стене, и наотрез отказывался работать. Поэтому, не забывая роковой случай, Кондратьев порой чувствовал себя неловко перед ним. Кондратьева знобила. С пальцами он разгладил неровно пришитый черными нитками подворотничок, а зябнув, натянул гимнастерку, застегнул воротник на исхудавшей шее. — Смотри-ка, смотри-ка, товарищ старший лейтенант, опять какой-то славянин лезет! — закричал Кравчук с досадой. Соображает — Соображает! Тотчас раздался сдвоенный взрыв. Будто что-то гулка лопнуло около ушей. Кондратьев увидел холодную синь Днепра, на ней далекую песчаную желтизну острова. Там, отрываясь от желтизны, засновала на воде лодка, замелькали весла. Возле ушей Кондратьева снова оглушительно лопнула, и рядом с лодкой вырос столб воды. Стрелял немецкий танк. Он стрелял где-то слева, на высоте, и так близко, что было ощущение, словно в двух шагах рвались ручные гранаты. Лодка кормой пошла к берегу, ткнулась в песок. Из нее выскочили двое, побежали к кустам. Сейчас же в той стороне, где прямой наводкой стрелял танк, заскрипел заиграл шестиствольный миномет. Разрывы легли в середине острова, над вершинами деревьев пополз дым, а остров кишел людьми. «Похоже, наш старина решил переправиться», — сказал без улыбки Кравчук. «Ночью ведь темно, а днем все удобства. Солнышко печет, танки стреляют. Благодать!» «Вечная история», — сказал Деревянка. «Дрожит, аж листья падают. Ну, что ты скажешь, Бобков?» Бобков, сидя на солнцепеке в шинели, накинутой на голое тело, видна была просторная грудь, старательно проверял швы на тельной рубахе, говоря «Капитана нет, этот бы начесал старшине». — На одной ноге вертелся бы, а то отъел морду. Облоб лоб поросенка убить можно. Нашего-то он не особенно боится. На шею сел, оседлал. Сказал он это веско, но вроде бы, между прочим, занятый важной солдатской работой. И Кондратьев, услышав, сконфуженно нахмурил лоб. Снизу по берегу Днепра поднималась шура с полотенцем, по мирному перекинутым через плечо. Влажные волосы у маленького розового уха золотисто светились на солнце. Чистоплотно белел свежий подворотничок на тонкой шее. На погонах гимнастерки, плотно сжатые в талии офицерским ремнем и обтянутые на бедрах, блестели капли. Взглянула из-под мокрых ресниц на Кондратьева. Серые глаза ясно прозрачны после ледяной воды. Сказала, — Батюшки, какая неловкость! Разве так пришивают подворотничок? И черными нитками насквозь. Снимайте-ка! Она не засмеялась, не пошутила. С серьезной бесцеремонностью начала расстегивать пуговицы на груди Кондратьева. От глаз и от волос, мнилась, веяло непорочной свежестью. Он беспомощно оглянулся на солдат, дрожа во легонько отстранил ее показавшиеся очень холодными пальцы. «Не надо, прекрасно пришит!» И, покашляв, забормотал. «Вы купались? В такой холод!» Шура, сдвинув брови, кинула вызывающий взгляд на Кравчука. Он смотрел на нее пренебрежительно и ревниво. «Подворотничок, конечно, чепуха», — сказала Шура. «И так сойдет. А вот полежать бы вам надо, товарищ старший лейтенант. «А впрочем, может, и это сойдет». «Нет, пожалуй, я пойду. Полежу, правда», — торопливо проговорил Кондратьев, зябко сутулясь, и направился к землянке. Он боялся и стеснялся Шуры, особенно при солдатах, стеснялся ее внимания к себе, своей грязной нижней рубахи, и, чувствуя эту физическую собственную нечистоту, боялся ее женских упругих бедер, белой шеи, ее высокой маленькой груди, облитой гимнастеркой, ее внешней девственной чистоты и легкой, вызывающей доступности. — А мне, подворотничок, не подошьешь? — спросил Кравчук Шуру значительно осторожно. — Я с охотой. — Давай уж, — сердито сказала Шура. «Вот — Вот-вот, без охоты вижу, — проговорил Кравчук. — Сам пришью. И неожиданно спросил, криво усмехаясь. — Кондратьеву липнешь. Быстро капитана забыла. Эх ты! — Что ты понимаешь, свекровь несчастная? — живо сказала Шура и, покачивая бедрами, стала подниматься к землянкам вслед за Кондратьевым. — Зачем ты пристал к ней? — заметил Елютин миролюбиво. — Верно, — проговорил Бобков с тяжеловесной защитой. — Ей тут среди нас тоже не мед, и не наше дело ей советовать. — Капитана жалко, — ответил Кравчук, тоскливо глядя Шуре в спину. Кондратьев между тем подошел к своей землянке, вырытой на берегу. Соблюдая субординацию, Кравчук приказал отрыть ее отдельно и тут же увидел в дверях соседней землянки телефониста Грачева. «Товарищ старший лейтенант, к телефону!» «Кто? Полковник Гуляев! Немедленно!» В землянке расчета на ворохах листьев, укрывшись шинелями с головой, упоенно храпело несколько солдат. Отсыпались после беспокойной ночи. Связист Грачев, присев на корточки у телефонного аппарата, вежливо подул в трубку. «Товарищ четвертый, шестой здесь, передаю!» Кондратьев взял нагретую трубку, покашлял от волнения. «Кто это там кашляет?» — строго произнес отдаленный голос полковника Гуляева. «Ты говори, а не кашляй. Как дела? Почему редко докладываешь?» Все в порядке пока, товарищ четвертый. «Не верю. Харчей нет. Жрать нечего. Докладывай». Кондратьев только кашлянул тихо. «Опять кашляешь? Говори. Нет, харчей? Что ты ей-богу, как барышня кисейная? Спишь никак?» «Нет», — сказал Кондратьев. «Потерпите. Ночью буду сам». И ни один, старшину вашего, этого, как его, цигичка, вплавь погоню, к чертовой матери. Плавать он не умеет, товарищ четвертый, слабо улыбнулся Кондратьев. Не переплывет, туда ему и дорога. Теперь вот что, здесь все готово. Слышь, шестой, сам поймешь, ночью папиросники и самоварники у тебя будут, с линией. Сейчас главное точки замечай. Заноси, используй день. Понял, голубчик? Понял, товарищ четвертый? Ну, то-то, действуй. Все понял Кондратьев из этого разговора. И то, что ночью готовилась переправа и прорыв. И то, что ночью прибудут артиллеристы и минометчики со связью от левобережных батарей. И что занести надо в схему огня цели, которые можно заметить отсюда. Кондратьев поднялся по вырубленным земляным ступеням на самую высоту берега, скользнул, пригнувшись в траншею. В десяти шагах справа, в конце кустарника, стояли орудия, приведенные к бою. Солнечно было здесь на высоте. И тихо. Часовой, в тепле, лежал на бровке и, свесив голову, прислушивался к чужому разговору в ровике. Ровик этот соединялся с ходами сообщения пехоты. Был глубоко вырыт в виде тупого угла для удобного обзора. Командир взвода управления, младший лейтенант Сухоплюев, необычайно большого роста, в куце и телогрейке, горбился возле стереотрубы. Отросшие каштановые волосы спадали на воротник. Прогудел юношеским баском. «Кто там?» И как бы нехотя обернулся, длинное мокрое лицо ничего не отразило. Был он сдержан, чуть высокомерен, никогда не улыбался никому. Наблюдайте, спросил Кондратьев, закашлявшись. Тихо? Не особенно. Сухоплюев вынул кисет, сосредоточенно по сгибу оторвал полоску бумаги от свернутой книжечкой немецкой листовки, что разбрасывали самолеты ночью. Впереди, метров на двести шло голое, без кустарника поле, покатая к немцам. И там, где подымалось оно, темнела еловая посадка. На краю ее четко видны были навалы первых немецких траншей. И в одном месте, как вспышки, летели прямо из земли комья, копали что-то. Немец в зеленом френче, застегивая брюки, шел вдоль посадки, не пригибаясь, во весь рост. С нашей стороны по нему не стреляли. Дошагал до того места, где копали, поглядел в нашу сторону и спрыгнул в траншею. Левее посадки начиналась дорога, желтела, извиваясь до леса, скрывавшего Новомихайловку и Белохатку. По дороге этой, вздымая пыль, на Рыси, неслись четыре немецкие орудийные упряжки. Они приблизились, четче стали видны тяжелые короткохвостые першероны, немцы – муравьями облепившие станины. Упряжки скрылись за елями, а мглопыли пыли долго висела над дорогой. Потом в кустах посадки появилось одно приземистое с обтекаемым щитом орудия, уже без упряжки. Немцы на руках выкатывали его позади траншей. Трое отошли к деревьям, начали рубить штыками ветки, закидывать ими орудия. Никто не стрелял по ним. Кондратьев сел на дно окопа, попросил. «Дайте, пожалуйста, схему огня». На каллиграфически вычерченной сухоплюевым схеме Кондратьев увидел аккуратно обозначенные линии немецких траншей. Пулеметные точки, танки в еловой посадке, минометные батареи во враге за дорогой. Он вынул карандаш и отметил на схеме немецкое орудие. Рука Кондратьева дрожала, карандаш порвал бумагу. «Вы мне схему испортили!» Вдруг вытращил на Кондратьева молодые независимые глаза Сухоплюев. «Сказали бы, сам сделал! Хоть все снова перечерчивай!» И, отобрав схему, принялся стирать резинкой. Кондратьев забормотал смущенно. «Пожалуйста, не сердитесь! Только что звонил полковник Гуляев!» И, не сдерживая стук зубов, сутулясь и засовывая руки в рукава шинели, он передал суть недавнего разговора со штабом полка. «Что это вы?» — Холодно вам или нервы? — насторожился Сухоплюев. — Шут его разберет. Немножко есть. Вы до Новомихайловки и Белохатки по карте точно прицел вычислите. Ночью там начнется. Мы поддерживаем. Все решится ночью. — Что-то с вами не в порядке, — подозрительно сказал Сухоплюев. — В самом деле ерунда собачья, — ответил Кондратьев и встал. — Ну, я пойду. Кондратьев лежал в землянке, не сняв шинели, на ворохах листьев, укрывшись с головой брезентом. Голова горела, его знобило, была жаркая сухость во рту, и особенно нестерпимо хотелось пить. Но он не мог сделать над собой усилие открыть глаза, встать. «Сейчас, я сейчас», — думал он. «Вот сейчас я встану, найду флягу и напьюсь. Вот только полежу немного». И непонятно было то, что за землянкой с последней ярой силой светило октябрьское солнце, и солдаты грелись, скинув шинели, разувшись, сидели на солнцепёке. Голоса какие-то, смех тишина. И опять голоса. О чем там можно говорить? Молчать, молчать. Надо ждать ночи. Ночью все решится. Где капитан Ермаков? Где Шура? Кравчук где? Подготовить цели. Ночью? Какая чепуха! Как приятно бездумно лететь в густую и как пухневесомую темноту. Напиться бы только воды, напиться, и все будет хорошо. Холодной, ледяной воды, ломящей зубы, освещенной огнями вестибюль метро. Из подъезда валит желтый пар, морозный, клубящийся, пронизанный огнями. Люди спешат, бегут в мохнато заснеженных пальто с поднятыми воротниками. Вокруг чудесно скрипит снег. И везде ощущение праздника, ожидание радости. И смех другой, счастливый, влюбленный. Новый год, наверное. Он ждет Зину в вестибюле Арбатского метро. Милую худенькую Зину с бирюзовым колечком на среднем пальце и детской привычкой растягивать слова. Лицо у нее юное, серьги ласково сверкают в нежных мочках ушей. Глаза темно-серые, спокойные, улыбаются ему. А носок опушенного мехом ботинка на сильной ноге нервно старается продавить льдинку на тротуаре. И он тоже каблуком давит этот ледок. «Встать, встать, напиться бы! Несколько бы глотков!» В жизни бывает так, можно любить, в сущности, чужую тебе женщину, много лет любить. Но за что я любил ее? «Милый, милый, какая же язина, Да разве так согреешься?» Кто-то расстегивал на его груди шинель, провел мягко ищущими пальцами по лицу, и Кондратьев, в жару, чувствуя горячую влагу слез в горле, смутно и радостно отдаваясь этим рукам, подумал. «Кто же ее привел сюда? Зачем она здесь?» «Выпей это, жар пройдет. Ну вот, молодец, бедный мой!» Чьи-то руки обвили его шею, и тотчас упругое тело прижалось к нему, и губы, прохладные, легкие, коснулись его подбородка. И голос, знакомый, близкий, растягивал слова. «Бедный мой, Сережа, скоро все пройдет, ты обними меня!» Он вдруг очнулся от этого голоса. Темно было и влажно, пахло осенними листьями, и лиловая узенькая стрела света пробивалась сквозь плащ-палатку, завесившую выход, остро рассекала потемки. «Это ты?» — ослабленным голосом спросил он. «Неужели это ты? Это я. Лежи, лежи, прижмись ко мне, Серёжа!» прошелестел над ним быстрый успокаивающий шепот. «Я с тобой буду, с тобой!» А он все не мог согреться, боясь обнять Шуру, робко целуя ее пальцы. «Милая, чудесная!» — шептал Кондратьев, стуча от озноба зубами. «Зачем это? Доброе, чудесное, А как же боись?» Она крепче прижалась к нему грудью, гладя его щёки, его шею. «Он не любит меня, Сережа. Разве он меня любит?» «Всю душу без слез по нему выплакала. А с тобой спокойно, как с ребенком. Бедный ты мой. Ты кого-нибудь любил? Не знаю. Но совсем как ребенок». Бред это был, или явь. Она растягивала слова, как Зина. Было тесно, жарко. Он не видел лица Шуры. Выражение ее глаз она с торопливой нежностью ласкала его, и от близости с этой женщиной хотелось ему плакать и говорить что-то, разрывающее душу, чего невозможно было сказать. — Ты чудесная, чудесная, чистая, — шептал он, благодарно целуя ее ладонь. — Ты удивительная, прекрасная. — Тебе сколько лет? — спросила она. — Двадцать три. Неужели ты никого не любил? Он уснул. И она, посидев немного возле него, вышла из землянки. Ни одного солдата не было вокруг. Стояла вечерняя тишина. Весь Днепр был оранжевым, накаленный закат наполовину неба горел, поднимался над берегом, и вычерчивалась там черная паутина застывших в этом свете ветвей. Вдруг со свистом вынырнув из заката, низко над водой, пронеслись два мессершмитта, вонзаясь в лиловый воздух над лесами. Там застучали зенитные пулеметы и рассыпались в небе трассы. А Шуре было горько и нежно. Глубокой ночью Кондратьева разбудили. В теплую землянку ворвался холод, стук пулеметов, отсвет ракет. Плащ-палатка со входа была сдернута. Кондратьев лежал в обильном поту, все тело болезненно расслаблено. Голос Бобкова кричал в землянку. «Вас срочно к полковнику Гуляеву! На НП, товарищ старш-лейтенант!» «Прибыл!» Еще ничего не понимая, хрипло спросил Кондратьев и вылез из землянки. Правый берег и Днепр внизу освещались ракетами, над головой проносились трассы. «Только что заваруха была! Неужто не слышали? Так спали!» — прокричал сквозь дробь пулеметов Бобков. Кондратьев, смущенный, спросил негромко. «Где Шуа? Не знаете?» — Бобков ответил. «А офицера одного при переправе ранило. Так она с ним!» — и показал куда-то вниз. Вместе с Бобковым, поднимаясь к орудием, покачиваясь от слабости, Кондратьев с замиранием сердца думал о недавнем бредовом счастье. Было ли оно? И не хотелось верить ни в щелканье пуль, а стволы сосен ни в частые взлеты ракет на берегу, не в близкий треск пулеметов. Но в первой же траншее пришлось пригнуться так, что железный крючок шинели впился в горло. Головы поднять было нельзя. Проходя мимо орудий, он увидел при свете ракет, что расчеты лежат на земле, и снарядные ящики раскрыты. В Ровике осторожно звенели ложки о котелке, по-видимому, старшина прибыл. Глубокий окоп НП младшего лейтенанта Сухоплюева был тесно набит знакомыми и незнакомыми артиллерийскими офицерами. Все они, возбужденные недавней переправой и чувством опасности, почти в голос переговаривались между собой, жадно курили в рукав. Двое радистов монотонно отсчитывали, настраивали рации. Полковник Гуляев, грузно расставив ноги, стоял посреди окопа. Лица не было видно, надвинутый на лоб мокрый козырек фуражки зажигался розовыми шариками, отблесками ракет. «Спал — Спал? — с угрозой спросил он Кондратьева. «Царство небесное проспишь. Сам инструктор сказала, ты болен». «Болен? Что?» «Был немного, сейчас лучше». «Смотри сюда». Полковник вытолкнул откуда-то из глубины окопа рабелого цыгичка, проговорил. «Этого вояку на твое усмотрение. Хочешь, казни, хочешь, милуй. Он тебя накормит, сукин сын». «Вы что же, цыгичка?» тихо спросил кондрасьев «Как вам несовестно?» И старшина, весь съежившись, вобрав голову в плечи, нелепый в кургузой кондратьевской шинели, испуганно забормотал. Не, не смог, товарищ старший лейтенант! Я ж тоже под огнем был, саперами был, вчера с ночью. Вы же знаете, товарищ старший лейтенант. Не мог? А люди могли быть сутки голодными, а, братец ты мой! выговорил гуляев резко. В пехоту! В рот у Верзилина! Как раз у него мало людей. Верзилин! крикнул он через плечо. Зачислить старшину цигичка рядовым, в роту! и дать ему винтовки, сукину сыну». Цигичка тяжело, словно его сзади ударили по ногам, качнулся к Кондратьеву, схватился двумя руками за полу его шинели. «Не виноват я, не виноват, еще бы я детей своих не бачил». Эй, голубчик, у всех дети», — грубовато сказал Гуляев. «Что вы, что вы, как не стыдно», — растерянно заговорил Кондратьев, неловко пытаясь отнять руки старшины. Но пальцы цигичка вцепились в его полу и точно закаменели. «Товарищ полковник, я прошу, на мою ответственность полковник гуляев брезгливо поморщись, повысил голос марш в роту цигичка кто вы мужчина советский солдат или старая баба капитан верзилин проведи -ка и в роту не обращая более внимания на цигичка полковник гуляев уже смотрел на ярко озаряемую ракетами полосу еловой посадки артиллерийские офицеры присев под плащом и светя фонариком стали разглядывать схему огня а кондратьев не мог успокоиться сворачивал самокрутку пальцы не слушались и хотел сказать какую-то резкость, заявить о никому не нужном на войне самодурстве. Однако вместе с тем он понимал, что не скажет этого. И все же Кондратьев сказал, преодолевая хрипотцу в голосе. — Вы напрасно, товарищ полковник, он ведь не хотел. — Слушай, комбат, — жестко перебил Гуляев, — дело идет о судьбе наступления. А ты мне голову морочишь сантиментами, постреляет из винтовки, в атаку походит, сухарики погрызет, поймет, что такое война на своей шкуре. «Так вот что, Максимов уже завязал бой полчаса назад. Выбрось чепуху из головы и слушай!» Только сейчас, сквозь бесконечное шитье близких пулеметов, сквозь хлопки и щелканье немецких ракет слева и впереди, Кондратьев услышал, как из-за три девяти земель, отдаленные, глухие, неровно пульсирующие раскаты. «Началось? Там началось ради «Радиист-связь! Связь с батальонами!» — крикнул Гуляев. «Что у вас, рация или ночной горшок?» «Ромашка! Ромашка! Ромашка! Плохо слышу! Плохо слышу!» Речитативом доносился голос радиста. «Плохо слышу! Плохо слышу!» Все замолчали в окопе. С визгом проносились пулеметные очереди над головой. Радист, медленно разделяя слова, доложил. «Товарищ полковник, Максимов у окраины Белохатки. Встретили сильное сопротивление. Потери 12 человек и одно орудие. Танки. Есть опасность окружения. Готовятся к атаке. Ждите сигнала». «Ясно. Связь с Бульбанюком. Быстро!» Опять молчание Теперь все офицеры тесно сгрудились вокруг Гуляева. Телефонисты, проверяя линию, еле внятно переговаривались с тыловыми батареями. И лишь радист в глубине окопа торопливо и отчетливо выговаривал позывные: Волга, Волга, Волга! Волга, Волга, Волга! Товарищ полковник, с Волгой связи нет! Еще вызывайте! Вызывайте! Волга, Волга, Волга! Волга, Волга, Волга! Волга, Волга, Волга! звучало в ушах Кондратьева. И после паузы. Товарищ полковник, с Волгой связи нет! Как нет? Что голову морочите? Когда я слышу слева бой. Была связь. Вызывайте, вызывайте. Волга, Волга, Волга, Волга, Волга. Товарищ полковник, Волга молчит. Так, держать связь с Максимовым. Телефонист, штаб дивизии, быстро. Офицеры расступились перед полковником. Он опустился на дно окопа, выхватил трубку из рук телефониста, произнес коротко. Иверзева. Молчание. Товарищ первый докладывает второй. Максимов у Белохатки. Есть опасность окружения. С Бульбунюком связи нет. Полагаю, для связи надо послать людей. Поздно? Почему поздно, товарищ первый? Да-да! Идут бои, слышно. Что вы говорите? Отзываете? Кого? Всех? Меня? Не слышу, товарищ первый! Товарищ полковник! закричал радист. Ромашка пошла! Максимов пошел! Огня! Огня! Огня, огня просит! По велохатке, огня! Ракеты! сказал кто-то из офицеров. В ту же минуту Кондратьев заметил далеко слева над лесами круглые неясные пятна. Они выплывали в небо и мгновенно гасли там. Четыре ракеты. Короткое затухающее мерцание. И вновь четыре мутных пятна возникли в небе. Это был сигнал Бульбанюка. А может, немецкие это были ракеты? «Огня! Максимов просит огня!» — повторял радист. «Передаю! Огня! Огня! Просит огня!» Гуляев громко заговорил в трубку. «Товарищ первый! Максимов пошел! Сигнал Бульбанюка! Просит огня!» «Что? Не слышу! Не слышу! Что? Не открывать огонь! Почему? Вы не поняли! Батальоны пошли! Просят огня! Вижу сигнал!» Я открываю огонь и прикрыв ладонью трубку подал команду. Артиллеристы из артполка, давай. Цель номер четыре!» — Запели голоса офицеров. Отставить! Что? закричал Гуляев, порывисто наклоняясь к аппарату. Не могу понять. Не открывать огонь? Не открывать огонь? Это ваш приказ? Что? Мне? В дивизию? искомандовал вдруг охрипшим голосом. Огонь не открывать. Не открывать! А за лесами, одна за другой, как бы требуя и настаивая, рождались туманные вспышки ракет, и радист безостановочно повторял. «Огня! Огня! Максимов просит огня!» Ничего не понимая, Кондратьев чувствовал, как у него холодеют кончики пальцев. Стало трудно и тесно дышать. «Почему? Почему не открывать огонь?»